В этом городе продаются знаменитые куртки на заячьем меху для папы Карло, облизываясь пела лиса. Азбуки с раскрашенными картинками. «Ах, какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках! Ты ведь не потерял еще свои денежки, чудненький братино Лиса Алиса помогла ему встать на ноги.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 Козы с драной шерстью на боках щипали пыльную траву у тротуара, тряся грызками хвостов. «Беда — Беда! Повесив голову, стояла корова, у нее кости торчали сквозь кожу. — Мучение! — повторяла она задумчиво.